Глава 8. Первые пять дней путешественники ночевали под открытым небом, а на шестой остановились в маленькой деревне, хорошо знакомой Бануину. Несколько десятков людей построили домики на берегу широкой реки и зарабатывали на жизнь ловлей рыбы или буксировкой барж в Гориазу. Люди были смуглые и темноволосы, и иноземец сказал, что давным-давно, много сотен лет назад, Они пришли сюда с восточных гор, где вели бродячую жизнь. Жители деревни оказались приветливы и пригласили конные Бануины присоединиться к общей трапезе в длинном деревянном зале, крытом сухой травой. После еды, черного хлеба с тушеной рыбой, принесли несколько музыкальных инструментов, и худой рыбак запел глубоким баритоном. Когда песни иссякли, люди затопали ногами в знак благодарности, а потом отправились по домам. Кон и Бануин остались в обществе старосты деревни, хорошо сложенного чернобородого человека по имени Камоя. Его молодые жены убрали посуду, и он предложил гостям кувшин с пивом. Напиток был не свежий и выдохшийся, и Кон едва смог его пить. — Далеко отправляетесь? — спросил Камоя. — До самого каменного города, — ответил Бануин. — Вам придется проехать через опасные земли. Тургонская армия наступает на Кирдинов. Думаю, близятся большие сражения. Меня хорошо знают среди кердинов. Их король Алео мой старый друг. Алео мертв. Говорят, утонул. Печально слышать. Он был хорошим человеком. А кто наследовал ему? Не знаю, пожал плечами комоя. Говорят, что они собрали сто тысяч бойцов, которые жаждут вырвать сердца у людей каменного города. Думаю, им это не удастся. Мне кажется, что и воплощение дьявола. — Он не дьявол, — сказал Бануин, — а хитроумный и способный генерал. Сколько пройдет времени до того, как они придут на наши земли? Бануин развел руками. — Два года, может быть. Но тебя они не тронут, Камоэ. Будут покупать у тебя рыбу. — Они тронут нас всех. Я гад. И буду сражаться, когда меня призовут. Он перевел взгляд на небольшой мешок рядом с Бануином. От этого пива только в брюхе урчит. Помню, у нас как-то был добрый улов красной нерки, и мы прикупили несколько кувшинов напитка янтарного цвета. Хорошие были дни. — Так получилось, — проговорил наземец, что я запомнил, как ты его любишь. Сунув руку в мешок, он извлек на свет два кувшина с вином, завернутых в солому, и передал один комуэ Староста деревни сломал восковую печать, поднес сосуд к губам и сделал несколько глотков. «Чудесно!» — проговорил он. «Великолепно льется в глотку. Сколько я должен?» «Не монетки, друг мой. Приятно видеть тебя снова. В мешке есть второй кувшин, и ты можешь наслаждаться им после нашего отъезда». я наклонился и похлопал Бануина по плечу. «Ты слишком хорош для человека каменного города. Тебя часом не подбросили в детстве?» Путешественники спали в ту ночь в зале, а потом продолжили путь на восток. Чем дальше они ехали, тем больше слышали о продвижении армии камня. Джессарей собрал пятнадцать тысяч человек. Кердины сильно превосходили их числом. «Может, тургонцев сокрушат, и угроза перестанет существовать?» — предположил он. — Сомневаюсь, — ответил Бануин, натягивая по воде и спешиваясь, чтобы дать лошади передохнуть. Коновар последовал его примеру. — А как будет спланирована битва? — Бануин задумался. — Пятнадцать тысяч — это пять пантер и один фланг кавалерии. Каждая пантера состоит из трех тысяч пеших солдат. Кавалерию составят союзники — племена, которые враждуют с кирдинами. Джосарей вторгнется на территорию племени и попытается столкнуться с противником лицом к лицу. Они разобьются о его войско, как волны о скалу. А что, если они не атакуют его в лоб? Тогда он сравняет с землей их деревни, продаст их жен и детей в рабство, вытопчет их посевы и сожжет урожай. Им придется сражаться с ним. Бануин не забывал по пути учить конно-тургонскому языку и истории каменного города. Давным-давно побежденные в забытой войне их предки бежали через море, чтобы основать новый город. Тогда они увидели сияющий знак в небе. Огромный камень явился из облаков, горя на лету. Он упал на лесистый холм и снес все деревья. На этой земле они построили храм а вокруг раскинулся деревянный город, окруженный стеной. Шли годы. Тургонцы подавляли соседние племена и становились все сильнее. Постепенно деревянный город стал каменным, с высокими стенами, акведуками, храмами и школами. Кон слушал сосредоточенно, но особое внимание уделял разговорам о войне и стратегии, о народах, побежденных за последние двадцать лет. «Я ненавижу их», — сказал Кон. «Они творят зло». Ха. «А в чем заключается это зло?» — спросил Бануин. Путники поднимались на очередной холм, введя вереницу из шести лошадей. Кон указал на маленькую деревню у реки. «У тех людей есть своя жизнь, в которой каждый зависит от искусств соседа. Они образуют сообщество, трудятся и преуспевают. Это хорошая жизнь, потому что так же живут риганты». Они заботятся друг о друге. Люди камня захватят плоды их трудов грубой силой. Разве это не зло? — Вопрос надо ставить куда шире, — ответил иноземец, осаживая коня. — Поехали. Мы сделаем небольшой крюк через холмы. — Зачем? — Тебе надо кое-что увидеть, — улыбнулся Бануин. — Они ехали в гору все утро и полдень. Обоим всадникам пришлось накинуть плащи, потому что ветер на высоте был куда холоднее. К сумеркам они достигли скального гребня, поросшего редким лесом. Бануин спешился и завел лошадей в неглубокую пещеру, разжег там костер и приготовил на ужин тушеное мясо. В свете костра он увидел, что стены покрыты изображениями, оленями и бизонами, львами и медведями. То здесь, то там виднелись выцветшие красные отпечатки рук, Крупных рук с длинным большим пальцем. — Кто сделал это? — спросил он. — Древние. Некоторые из них до сих пор живут в горах, прячась от мира. Их осталось очень мало. Не больше сотни. Они похожи на нас и в то же время не похожи. У них низкие лбы и большие челюсти. — Ах да! — улыбнулся кон. — Уродливый народ. Они некогда жили около ситских лесов. Наши легенды говорят, что они воровали детей и пожирали их. Их уничтожил Элгарет сотни лет назад. Бануин покачал головой. Они не питались детьми кон. Этот народец был и остается примитивным. Орудие труда у них из кремня. Они питались листьями и корнями. Порой умудрялись убить оленя и съедали его сырым. Но каннибалами не были никогда. Это добрые люди, не знающие жестокости, которая живет в наших сердцах. Значит, ты привел меня сюда показывать картинки? Не только картинки. Я хотел, чтобы ты задумался о людях, которые тысячелетиями бродили по этим землям свободными, не ведя войн. Потом в один прекрасный день появилась новая раса с мечами из бронзы и луками, убивающими на расстоянии. Они уничтожали этот народ, загоняя их в горы, в холод. Даже теперь, если пришельцы встречают прежних обитателей этих земель, немедленно начинают охоту на них. Новый народ захватил земли прежнего, строя фермы и деревни. Понимаешь? А теперь, кивнул Кон, пришел новый народ с железными мечами. — Именно так. А через несколько сотен лет другое племя или группа племен нападет на миролюбивый и добросердечный народ каменного города. И юноша вроде тебя восстанет против зла и несправедливости. — Ему следует так поступить, — сказал кон твердо. — Человек должен сражаться за свою землю и свой народ. Кто мы будем, если не сделаем так? «Когда волк нападает на наши стада, мы убиваем его, мы защищаем свое. Именно это делает нас мужчинами». «Конечно», — согласился Бануин. «Но до человека волк делал стада сильными, убивая слабых и старых, контролируя их численность, чтобы быки не съели всю траву». «Замечательно», — рассмеялся Кон. «Позволить грабителю, пришедшему в дом, взять все мое» позволить изнасиловать жену, убить детей и украсть вещи. Нет, эту философию я не могу принять. — Я тоже, — сказал иноземец. — Теперь-то мы и подходим к самому главному. Я не говорю «не сражайся». Я говорю «не стоит ненавидеть». Не война приводит к смертельным последствиям, а ненависть. Так исчезают с лица земли целые города, целые деревни. Ненависть подобна чуме. Она поглощает все и передается от человека к человеку. Враги превращаются в демонов, их жены в матерей демонов, дети в крошечных демонят. Понимаешь? Мы рассказываем истории о том, что наши враги едят младенцев и верим собственным выдумкам. В сердца прокрадывается тьма. И мы жестоко караем тех, кого ненавидим. Но это чувство так просто не исчезает. Подчиняясь ему, мы сажаем все новые семена. Убей человека, и сын его вырастет и захочет отомстить. Когда он достигнет своей цели, твой сын начнет ненавидеть его. Понимаешь? «Нет», — признался он. «Врагов надо ненавидеть, иначе как мы сможем их убивать?» Пануин вздохнул, и юноша почувствовал, что он разочарован. Они посидели в тишине, доедая тушеное мясо. и Иноземец помыл посуду и убрал ее в мешок. Кон растерил одеяло и улегся у огня. Маленький торговец тоже ненадолго присел к огню. «Есть три способа разобраться с врагом», — сказал он. «Уничтожить его, сбежать» или подружиться человек который ненавидит тебя никогда не откроет сердце для дружбы он тоже лег и укрылся одеялом кон повернулся на бок и принялся рассматривать картины на стене в неверном свете костра он знал только одну неизменную правду сильные побеждают слабых когда придут армии камня думал юноша реганты будут сильными Восемь дней спустя путники достигли внешней границы земель Гатов. На северо-западе располагались поселения Остров. Мы зайдем к ним на обратном пути. Остры рождены для торговли. Нет для них большего удовольствия, чем часами спорить о цене. Улыбка Бануина померкла. А теперь мы должны пробраться через земли Кирдинов. Впереди простиралась река. За ней высились лесистые холмы. После полудня друзья подъехали на усталых конях к поселению на берегу. На той стороне мутных вод виднелся причаленный к берегу паром. И никаких следов перевозчика. Кон перевел взгляд на деревню. Одиннадцать домов были построены небрежно. Некоторые из зеленой древесины, которая высыхая, деформировалась. Образовавшиеся щели забили глиной. За хижинами виднелось более прочное сооружение из крупных бревен. Рядом располагался загон для лошадей. Бануин подъехал к нему. «Этим людям нельзя доверять. Среди них много разбойников, и они очень вспыльчивы. Следуй за мной и будь осторожен в словах и поступках». «Наверное, нам стоило заночевать в холмах», — предположил Кон. «Нас заметили вчера. Здесь опасно везде». Но мне не хотелось, чтобы на нас напали в открытом месте. Бануин выдавил улыбку. — Не беспокойся, друг мой. Я уже проезжал тут без приключений. Просто предупреждаю, что нам следует быть осторожными. Кон промолчал. Он видел, что маленький торговец напряжен. А ведь Бануин был храбрым человеком, неподверженным беспочвенным страхам. В грязи возле реки возились дети. На камне неподалеку сидела женщина, пришивая заплатку на изношенный плащ. На ней было простое платье, когда-то синее, а теперь выленившее почти до серого цвета. Грязные длинные волосы, сухая кожа. Все говорило о бедности и безнадежности. Бануин жестом велел другу следовать за ним, и они вошли в бревенчатое строение. В проеме, заменявшем дверь, Висела воловья шкура. Откинув ее путники, попали в единственную комнату. За столом сидело четверо мужчин, играя в кости. Один из них поднял взгляд. Его большая голова совсем облысела. Вам, конечно, нужен паром, сказал он. Довис с братом отправились продавать скот на рынок. До завтра не вернуться. Спасибо, сказал Бануин, дружелюбно улыбаясь. Хочешь сыграть? «Может быть, позже. А сейчас нам надо заняться нашими лошадьми». «Я видел их», — проговорил человек, поднимаясь со стула и подтягиваясь. Он был ростом шесть футов с небольшим, а куртка из медвежьей шкуры придавала ему еще более внушительный вид. «Они тяжело гружены. Ты купец Бануин». «Да. Мы встречались?» «Нет. Я узнал тебя по синей шляпе. Присоединяйся к нам» это будет по дружески неужели ты не хочешь проявить дружелюбие я всегда дружелюбен ответил бануин но я очень плохой игрок мне не везет отвернувшись он направился к двери может быть твоя девушка захочет сыграть мы давненько не видели таких красоток сказал лысый прочие рассмеялись с удовольствием отозвался кон с улыбкой «Среди моего народа очень популярна эта игра». Он подошел к большому человеку и продолжил легко и непринужденно. «Прежде чем начать игру, нам следует понять друг друга. Я здесь впервые и не привык к вашим обычаям, но учусь я быстро. Так вот, мы встретились в первый раз, а ты меня оскорбляешь. Дома я убил бы такого, как ты». Юноша улыбнулся и постучал пальцем по его груди. «Вырезал бы твое сердце». Однако следует учитывать, что я в незнакомых землях. Здесь, очевидно, принято поддразнивать незнакомцев. Я прав, жирная, уродливая куча навоза?» У человека отвисла челюсть от изумления, а глаза сузились. Грязно выругавшись, он бросился на реганты. Кон не отступил. Вместо этого он нанес противнику сильный удар в левую скулу, а следом и в правую, так что тот отлетел на стол и перевернул его. Кости и медные монетки полетели в грязь. Лысый быстро поднялся, но юноша был уже рядом и врезал ему в правый глаз. Мужчина схватил юношу за тунику и попытался, прижав к себе, сломать ему ребра. Кон ударил его головой в нос. Противник вскрикнул и отлетел на шаг. Юноша нанес ему еще два удара слева, а потом правый апперкот в живот. Воздух со свистом вырвался из легких лысого, и он согнулся пополам, подставляясь под удар коленом. Человек упал на пол без сознания. Один из оставшихся вскочил на ноги, а потом замер на месте. Нож конно уперся ему в горло, проколов кожу. На грязную рубашку потекла тоненькая струйка крови. «Там, откуда я родом», — любезным тоном сообщил Коновар, «считается мудрым узнать человека, прежде чем делать из него врага. Здесь, в этой выгребной яме, вы, очевидно, считаете по-другому. Вопрос в следующем. Перерезать тебе горло...» и убить твоих друзей или заняться моими лошадьми что ты думаешь на эту тему вонючка нож вонзился чуть глубже заняться лошадьми прохрипел человек он с улыбкой обернулся к остальным которые застыли на месте не сводя с него глаз а вы что думаете не согласны они дружно покачали головой чудесно значит мы понимаем друг друга кон спрятал кинжал в ножны и подошел к Бануину. Когда они оказались снаружи, он глянул на своего спутника. «Прости, иноземец, я плохой дипломат». «Тебе не за что извиняться. Дипломатия всегда должна подкрепляться силой. Ты хорошо вышел из ситуации. Другого пути не было. Им хотелось подраться. А теперь, если позволишь, немного критики. Первый правый удар был плох». Ты нанес его из неправильной стойки. В итоге он получился слабым. Я думал, что ты лучше усвоил мои уроки. — Что бы я делал без тебя, учитель? — рассмеялся кон. — Справился бы без особого труда, судя по тому, что я видел, — ответил Бануин. Расседлав и развьючив лошадей, они почистили их, дали им сено и принесли воды из реки. Потом иноземец разложил под раскидистым дубом костер. Ночь была холодная, звезды ярко светили. Вскоре к путникам подошла неимоверно худая молодая женщина, одетая в лохмотье. За еду она предложила ублажить их обоих. «Очень мило с твоей стороны», — ответил Бануин. «Присоединяйся к нам в любом случае. Мы рады гостям». Она помолчала, а потом нерешительно проговорила. «У меня есть ребенок, и его неси сюда». Девушка скрылась в ближайшей хибаре и вернулась с сыном. Бануин сварил бульон, приправил его специями, достал два пресных хлеба, которые они купили за день до того в деревне. За едой гости молчала. Кон обратил внимание, что сначала она покормила малыша и только потом набросилась на пищу. — Давно здесь живешь? — спросил Бануин. — Кажется, два года. — А где отец мальчика? — Ушел однажды ночью. И не вернулся. — Откуда ты родом? — Из длинной ветви. Это кирдинское поселение. — Знаю его, — заметил Бунуин. Оно меньше, чем в трех днях пешего пути отсюда. Почему ты не вернулась домой? Ребенок, наевшись, задремал в ее руках. Мать устало поглядела на мужчин. — Я готова платить, — сказала она. — Не надо, дитя. Уложи своего сына в кровать. И если хочешь, поехали с нами. Я отвезу тебя в длинную ветвь. — Там меня никто не ждет, — проговорила девушка. — Меня никто нигде не ждет, только мой малютка. Поцеловав ребенка в лоб, молодая мать поднялась и ушла. — Она не старше меня, — сказал кон. — Но уже познала скорбь, — заметил Бануин. — Я собираюсь поспать. Растолкай меня через четыре часа, и я буду сторожить. Если они придут, буди меня раньше. Не пытайся разобраться один. — Они не придут, — сказал кон. Я прочел страх в их глазах. — Следует быть уверенным, но не самонадеянным, — произнес Бануин, заворачиваясь в одеяло. Земли кирдинов располагались в гористой местности, поросшей лесом, что радовало конно, поскольку он чувствовал себя почти как дома. Сказать правду, юноша тосковал по Каэр-Друагу и жаркому огню в домах реганты. Но Бануин волновался все сильнее, и с тех пор, как они пересекли реку, постоянно оглядывался. «Что ты высматриваешь?» — спросил Кон. «Неприятности», — коротко ответил иноземец. Он не был расположен к беседам, и почти все утро путники ехали в молчании. Ближе к сумеркам Кон принялся искать место для ночлега. Они ненадолго остановились в полдень и доели остатки хлеба. В закатном свете юноша увидел огромный дубовый лес. Вдали виднелась сияющая в последних лучах солнца лента ручья. Подъехав к Бануину, он указал на долину. «Хорошее место для стоянки!» Иноземец покачал головой. «Это леса Талис. Так Кирдины называют Сидов. Туда никто не ходит. Рассказываю, что некогда один воин зашел в лес утром, а вечером вышел оттуда глубоким стариком. «Мы поедем дальше. Здесь есть ферма, я знаю ее хозяина. Он пустит нас переночевать». Через час они и в самом деле добрались до деревянного дома. Увы, тот был пуст. Распахнутая дверь висела на кожаных петлях. Бануин спешился и зашел внутрь, распахнул ставни. Он отыскал огарок свечи, Зажег его и осмотрел главную комнату. Никакой мебели, кроме пустых полок. Медленно пройдя через остальные три, иноземец увидел, что из них унесли все ценное. Валялся сломанный стул, а на кухне лежали черепки горшков. Кон подошел к нему. «Думаешь, их ограбили?» Бануин покачал головой. «Нет. Этот человек всегда боялся, что в его края придет война. Думаю, он уехал отсюда». Печально. Мой друг любил эту землю. У северной стены располагался каменный очаг, и иноземец разжег его, пока кон возился с лошадьми. Перекусив, друзья сели на земляной пол у огня. «Скажи, что тебя тревожит?» — спросил юноша. Бнуин снял шляпу и коснулся пальцами ее деревянной основы. «С кирдинами очень трудно иметь дело. Они непостоянные, вспыльчивые и надменные». Это племя главенствовало над соседями много сотен лет. Острые гаты платят им дань, поэтому на них нападают не слишком часто. Я подружился с их королем Алле, но его семья меня не любит. Особенно брат, Карак. Он купил у меня товары пять лет назад, а потом подослал людей, чтобы выкрасть заплаченные за них деньги. Не вышло. Тогда он заявил, что я его обманул и приказал бы меня убить, не бойся он гнева короля Алея. А теперь Алея мертв, сказал кон. Он оставил сына? Да, одного. Славный мальчик. Ему было бы семнадцать. — Было бы? Сомневаюсь, что ему хватило силы и искусства, чтобы победить Карака. Скорее всего, он мертв, ритуально задушен. Так поступают Кирдины. Задушить собственного племянника? Что за человек этот карак? Жизнь правителей не такова, как у простых людей. История Кирдинов пестрит печальными случаями детоубийства, отца убийства, брата убийства и инцеста. Карак даже женился на собственной сестре, чтобы упрочить притязание на трон. Похоже, мы не будем торговать в его столице. Торговать не будем, но мне придется туда отправиться. Там меня ждут дела. У одного купца мои деньги, они мне очень понадобятся для новой жизни с ворной. Я пойду туда в темноте и уйду из города до рассвета. Город большой, почти как Гориаза. Меня не заметят. Без синей шляпы? Я оставлю ее тебе, рассмеялся Бануин. — Когда мы доберемся до города? — Завтра к вечеру. До границы отсюда четыре дня пути на восток, а там начнутся каменные дороги. Тогда мы будем двигаться куда быстрее. На следующее утро с севера пришла буря, и сильный дождь не позволил им уехать. Они сидели в домике и говорили о предстоящем пути. Внуину не терпелось показать конну чудеса каменного города, чтобы тот лучше понял, какую угрозу представляют его жители. Ближе к вечеру кон вышел на крыльцо. Там под навесом стояла грубая деревянная скамья, и юноша долго сидел на ней, глядя на дождь и прислушиваясь к завыванию ветра. В нем разрасталось недоброе предчувствие, которое он никак не мог в себе подавить. Неожиданно пришли мысли о Риамфаде, о дружбе с ним. Теперь это время представлялось ему счастливым, ведь он не знал тогда, что жить в Риамфаде — считанные недели. Дождь стих. На западе сквозь разрывы в тучах начали пробиваться лучи солнца. Свет его казался чудом после темного и сырого дня. Унылый зелено-коричневый цвет дальнего мокрого леса сменился ярко изумрудным, и мрачный луг засиял под этими лучами. Когда облака ушли еще дальше, свет залил и ферму, и кон в первый раз заметил синие цветы возле леса. Из дома вышел Бануин дыша полной грудью. «Разве не чудесно пахнет воздух? Люблю природу!» Он хлопнул конно по плечу. «Пора в путь». Два дня спустя он сидел у костерка в укромной лощине и ждал возвращения купца из города Алин. Близился рассвет, и молодой воин волновался все сильнее. Он уговаривал своего друга позволить отправиться с ним, но Бануин был непреклонен. «Если мне грозит опасность...» Лучше разобраться с ней одному, честное слово. Да и кто присмотрит за лошадьми, если оставить их одних, они станут добычей первого попавшегося вора или волков. Нет, жди здесь и учись терпению. А с кем ты собираешься встретиться? С купцом по имени Диатка. У него хранится больше двух сотен золотых монет. И ты ему веришь? «Купцы вынуждены верить друг другу, Кон. Мы не можем разъезжать по миру с сундуками, полными золота. Жди, я вернусь, когда первые лучи солнца коснутся горных вершин». Время тянулось убийственно-медленно. Кон поднес руки к огню и поглядел на восток. Светало. Поднявшись на ноги, он забрался на обрыв и поглядел на город, расположившийся в полумиле. Ворота были закрыты. Двое часовых ходили по деревянным укреплениям. Он немного постоял там, а потом вернулся к костру. Проголодавшись, доел остатки вяленого мяса. Солнце начинало восходить, и снежные пики на горизонте окрасились алым. Бануина по-прежнему не было. Он почувствовал, как у него в груди колотится сердце. Почему-то он был уверен, что Бануин не вернется. «Во мне говорит страх», — сказал юноша себе. Прошел еще час. Кон сходил к ручью и умылся. Потом побрился сидским ситским кинжалом. Он прождал еще два часа, не зная, что ему предпринять. Если бы Бануин просто задерживается, то он принесет больше вреда, чем польза, отправившись в город. А если нет? Что, если его схватили? Юноша решил дождаться полудня. Засыпав костер, он снова вылез из лощинки и опустился на бревно. Отсюда были хорошо видны деревянные укрепления и даже город за ними. Сотни зданий теснились на ограниченном пространстве. Площадь в центре уже кишела народом. Открылись ворота. из них покатились повозки. Кон заслонил глаза от солнца и принялся высматривать Бануина. Ожидание становилось непереносимым. «Учись терпению», — уговаривал Бануин с улыбкой. С тем же успехом он мог предложить научиться летать, как птица. За полчаса до полудня кон седлал коня, и, ведя в поводу коня Бануина и шесть лошадей с поклажей, отправился в Алин. Дородный страж в воротах, вооруженный мечом и копьем, вышел ему навстречу. — Не узнаю твои цвета, — сказал он, указывая на сине-зеленый клетчатый плащ кона. — Я ориганты из-за моря. — Далеко же твоя родина, парень. — Да, это точно. Я ищу купца дятку. У меня для него товар. Человек шагнул вперед, пристально глядя на изукрашенное шрамами лицо юноши. — Похоже, тебе пришлось повоевать. Просто поспорил с медведем. Кон выдавил улыбку. — И проиграл. — То, что ты выжил, достаточная победа, — заявил часовой. Обернувшись, он указал на главную улицу. — Езжай по этой дороге, пока не доберешься до кузницы Мерина. — Не промахнешься, к воротам прибит череп вала. Поверни налево и иди, пока не увидишь ряд складов. Потом направо. Там будет маленький яблоневый сад и длинное здание с пристройкой. На нем нарисован знак диадки. Золотой круг, а в нем дубовый лист. — Спасибо, — поблагодарил кон. Когда он тронул поводье, страж снова заговорил. — Пройти будет непросто. Толпа расходится с площади после казни. — Кого казнили? Кон застыл на месте. «Судя по всему, шпиона каменного города. Сам не видел. Стою на страже с рассвета». Кон продолжил свой путь. Он не свернул налево у кузницы, а проехал прямо на главную площадь, где ранее собиралась толпа. Мимо шли люди, но он не обращал на них внимания. И вот юноша, наконец, добрался до деревянного помоста, на котором происходила казнь. Тело Бануина качалось на бронзовом крюке, вбитом между плечами. Лицо было изуродовано, а один глаз выжжен. Кровь залила одежду маленького торговца, и почему-то не хватало одного из сапог. Мимо плеча Конно пролетел камень и ударил в мертвое лицо Бануина. кон обернулся и увидел нескольких хихикующих мальчишек. Стараясь взять себя в руки, кон отвернулся от тела, и поехал по главной улице, свернув направо у кузницы в поисках дома Диатки. Пока у него не было плана действий. По пути он глядел на людей. В основном они отличались высоким ростом, светлыми волосами и красотой. На некоторых мужчинах были плащи особой раскраски, голубые, с красной полосой посередине. Перед его лошадью пробежала женщина и заспешила по боковой улице. Она была высокая, а темные волосы искрились серебром. Ему немедленно вспомнилось ворна. Он вздохнул, представив, как вернется в три ручья и расскажет ей о смерти мужа. Она пришла к нему тогда за день до начала путешествия и, постучав в дверь, позвала пройтись по лугу. Сила меня покинула, начала бывшая колдунья. Но я помню, что, когда увидела иноземца впервые, почувствовала, какой у него гейс, присматривая за ним коновар он должен остерегаться льва с кровавыми глазами. Это может быть герб, или статуя, или зверь. Непременно пообещал юноша. Теперь, выходит, он нарушил обещание. И не важно, что Бануин сам велел ему остаться. Добравшись до яблоневого сада, Кон нашел знак листа в золотом круге и, спешившись, постучал в дверь. Открыл человек средних лет — сутулый и лысый, в длинной одежде из синей шерсти. Что такое? спросил он, близоруко вглядываясь в лицо юноши. Вы купец, дядка. Я? Что вам угодно? ⁇ Меня к вам послали с партией товара. Кто? уже более дружелюбно спросил дядка. Горшон из грязы. немедленно ответил кон. Дядка вышел на солнечный свет. Что везете? Бело-черные шкуры риганских коров, броши работы реамфада искусника и двадцать кувшинов пива. Дядка не ответил, но, улыбнувшись, впустил конно в дом. На полу лежали дорогие ковры. Повсюду друг на друге стояли ящики и сундуки. Купец прошел между ними и привел гостя к очагу, где стоял стол и два стула. Предложив ему сесть, он сказал, «Как видите, мне непросто продать уже имеющийся товар. Во всем виновата война». Почти все восточные маршруты для меня закрыты. Склад ломится от товаров. К сожалению, ничем не могу помочь. Однако хочу предложить бокал вина. Он снова исчез ненадолго между ящиками. Кон огляделся. Стены украшали узоры, картины, ковры, оружие. Но взор притягивал бронзовый щит с гербом в виде головы льва. Юноша сжал кулаки, стараясь успокоиться. Дядка вернулся с двумя серебряными кубками, один из которых предложил гостю, другой поставил на стол перед собой. Потом купец сел и откинулся на спинку стула. «Не самые лучшие дни для торговцев», — заметил он. «Так как поживает горшон», — юноша поставил кубок на стол. «Прекрасно. По крайней мере, когда мы встречались в последний раз». Он сам поразился, что голос его звучит спокойно и дружелюбно. — Вы слишком молоды, чтобы горшон доверял вам. Я оказал ему услугу. Коновар снова глянул на стену за спиной дядки. — У вас очень интересные украшения. Откуда это? — он указал на бронзовый щит. Купец обернулся. — Щит со львом? — Милая вещица. Из могильника на востоке. — Я хотел продать его в камнею. — Вы не пьете вино. Не нравится? — Меня учили не пить прежде старших, — ответил Кон. «Хорошее воспитание. В наши дни мало кто заботится о подобных мелочах». Диатко поднял кубок и сделал несколько больших глотков. Он последовал его примеру. «Очень хорошее вино», — проговорил юноша. «Такого я еще не пробовал». «Оно с юга», — сообщил дятка. «А теперь, юноша, скажи мне, зачем лжешь?» «Лгу?» Шкуры из земель Риганте всегда продает Бануин» как и изделия реамфады. Тебя послал Негоршон. — Да, не он, — признался Кон. — Я путешествовал с другом. Он пришел к вам прошлой ночью, а теперь он мертв. Как это произошло? Почему его так быстро поймали? Я подсыпал ему в вино снотворное. А когда он уснул, послал слугу к Караку. Мне было жаль поступать так с беднягой Бануином, но торговля идет из рук вон плохо. Я потратил большую часть его золота, чтобы не разориться. Короче говоря, я не мог заплатить ему. Ты убил его из-за денег, — проговорил Кон. Что ты за человек? Я купец, занимаюсь торговлей. И я продал его караку. Нужда заставила юноша. Я отомщу за него. Ты умрешь очень медленно и в мучениях. И, быть может, тебе станет легче от мысли о заработанных деньгах. Дядка рассмеялся. — Не думаю, молодой человек. Я давно занимаюсь своим делом и сразу понял, что ты опасен. В твоем вине тоже снотворное. Попытайся шевельнуть ногами. Хм? Не сможешь. Сначала оно действует на ноги, потом на руки. Последним засыпает мозг. В отличие от Бануина, ты не проснешься, потому что я насыпал много снадобья. Боли не будет. Кон глубоко вздохнул а потом поднялся со стула. Дятка пораженно охнул. Его глаза расширились, и он тоже попытался встать. Руки вцепились в подлокотники, но сдвинуться он не смог. Я поменял кубки, когда ты рассказывал мне о щите. Лев с кровавыми глазами. Знаешь, что колдунья просила Бануина не пить вина, когда он увидит такого зверя? «Нет, нет, нет!» — захныкал дятка. «Я не могу умереть!» Кон подошел к полке и снял с нее длинный льняной шарф. Подойдя к торговцу, ударил его по слабеющим рукам и быстро сделал кляп. Потом кон подошел к очагу, взял кочергу и сунул ее в пламя. — Нет, ты умрешь, — холодно сказал он. Я видел, как тело моего друга висело на крюке. Ему выжгли глаз горячим железом. Скоро ты узнаешь, как он себя чувствовал. Снаружи донесся детский смех и топот бегущих ног. Кон вернулся к кочерге в огне. Слышишь этот звук, купец? Клянусь, что дни смеха для Кирдинов близятся к концу. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы стереть это племя с лица земли. Я буду охотиться на них, убивая, как дичь. Знай это. Вытащив из углей раскаленную до красна кочергу, Он приблизился к поверженному врагу. Руатайн был близок к смерти, когда его нашел Арбон Акаст с двумя другими пастухами. Воин сидел без сознания, сжимая в руке окровавленный нож и прислонившись спиной к дереву на опушке леса. Рядом лежали тела четырех панонов. Арбон подбежал к своему господину и опустился на траву рядом. Зеленая туника Руатайна была залита кровью. Распоров ее, старый пастух увидел четыре раны: две в левом плече, третью ниже ключицы, а четвертую чуть выше бедра. Руатайн поднял веки. Его лицо посерело и заострилось. Глаза лихорадочно блестели. Кровная месть, прошептал он. Молчи, велел ему Арбон. Кровь из верхних трех ран текла уже не так сильно, но из четвертой продолжала струиться. Старый пастух прищурил глаза, глядя, как она течет. Струйка была ровной, что означало, что артерия не задета, иначе бы кровь вырывалась из раны толчками. Но все равно дело было худо. Они находились в пяти милях от трех ручьев, и даже если Руатайн смог бы удержаться в седле, он не доехал бы до деревни живым. Обернувшись к другим всадникам, Арбон приказал одному из них скакать стрелой в три ручья и привести ворну. Сняв плащ, пастух отрезал от него кинжалом узкую полосу. Положив своего господина на спину, он сложил полоску, приложил ее к ране и прижал сложенными руками. Руатайн снова потерял сознание. Дыхание стало совсем слабым. Несколько минут Арбон не отнимал рук от раны, борясь с желанием посмотреть, остановилась ли кровь. Он мысленно проклинал себя за то, что не взял нитки и иголки. Когда конь Руатайна прискакал в деревню, Старый пастух понял, что с его господином приключилась беда. В спешке он забыл лекарский мешок. Его сын Каста опустился на колени с другой стороны от раненого. — Чем я могу помочь, отец? — Сделай из своего плаща подушку и подложи ему под голову. Юноша повиновался. — А теперь пощупай пульс. — Считай вслух. Каста приложил пальцы к горлу Руатайна. — Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. — Очень неровный. «Хорошо есть хоть такой», — пробормотал Арбон. «Боги великие, я последний идиот. 26 лет таскал с собой лекарский мешок, а когда понадобилось, ты ведь не знал, что на него напали». Каста бросил взгляд на четыре тела. «И у всех были мечи, а у господина был только кинжал. Да, он сильный и суровый человек, и это поможет ему выжить. Подержи руки на ране, я уже устал». Каста положил на свернутую ткань свои большие ладони и нажал, когда его отец убрал руки. Старший мужчина поднялся и потянулся, потом окинул внимательным взглядом землю вокруг. Они кинулись на него все сразу и мешали друг другу. Хвала Таранису! Он подошел к телам. Все убитые были молоды, ни одному не исполнилось и двадцати. — Почему его хотели убить? — спросил Каста. — Месть! — Некоторое время назад он убил двоих панонов, пытавшихся угнать скот. Должно быть, это родственники. Он начинает дрожать, — заметил младший. Арбон укрыл господина остатками плаща, потом отправился собирать дрова для костра. Огонь уже разгорелся, когда послышался стук копыт. Обернувшись, старый пастух увидел ворну на пегой лошадке. Бывшая колдунья спешилась, отвязалась сидельную седельную сумку и бросилась к руатайну. Подоспели другие всадники. Мирия среди них. Сняв приложенную к ране ткань, ворно увидела, что кровь почти остановилась. Хорошая работа, — хвалила она касту и принялась зашивать рану. «Он будет жить?» — спросила Мирия. Ворна пощупала пульс раненого. «Думаю, да. А теперь дай мне закончить работу». Повернувшись к Арбону, она крикнула. «Срежь два длинных шеста и сделай носилки. Он не сможет сидеть в седле». Потребовалось почти 4 часа, чтобы привезти Руатайна в деревню. Мирия приказала положить его в ее кровать, а потом отпустила мужчин. Они с Ворной молча сидели у его изголовья. С ними остался десятилетний Бендегид Бран. «Может, привести крыло?» — спросил мальчик. «А где он?» «Плавает у водопада Ригуан с Гвидией». «Нет, не беспокойся. С твоим отцом все будет хорошо». Мирия потянулась и откинула со лба мужа прядь волос. Когда она коснулась его кожи, он открыл глаза. «Где я?» — спросил Руатайн. «Дома», — ответила жена. «Ты?» «Дома». Ее зеленые глаза наполнились слезами. «Тихо, женщина!» «Не плачь, я не умираю!» «Глупый!» — проговорила Мирия, вытирая слезы тыльной стороной ладони. Я плачу не поэтому». Они посидели в молчании, а потом он поднял руку и притянул ее к себе. «Я люблю тебя, детка. А я тебя. Глупый ты человек». Ворна встала, потянула бендигита Брана за руку и вышла с ним из комнаты, закрыв за собой дверь. «С моим отцом все будет в порядке?» спросил золотоволосый мальчик. «О да», — ответила бывшая колдунья. «С ними». «Все будет хорошо». Солнце садилось за горные вершины на западе, когда ворна отправилась в дом Бануина. Она все еще не воспринимала его как свой. Почему-то без мужа, несмотря на обилие ковров, мебели и украшений, дом казался странно пустым. Ворна глубоко вздохнула и остановилась. Ее снова настигла дурнота. В последний месяц, в лучшем случае, она умудрялась поесть один раз из трех — Прислонившись к забору кузницы Нанкумала, бывшая колдунья закрыла глаза. Прохладный ветерок принялся играть ее черно-серебряными прядями. Он очень освежал. Будучи ведуньей, ворна много раз испытывала боль деторождения через погружение, но, к счастью, никогда эту отвратительную дурноту. Она знала, что большинство женщин испытывают легкое недомогание с утра. Оно быстро проходит и не сильно отравляет жизнь а другие, и, увы, она в их числе, как будто проклятые, и оно может настичь в любой момент. Ворна выпрямилась. После поездки к раненому Руатайну ее мутило, и болел крестец. Женщина потянулась и пошла дальше. В доме было прохладно, и Ворна разожгла огонь. Внезапно она вздрогнула и огляделась. Никого. Это удивило ее, поскольку ей показалось на мгновение, что она не одна. Поднявшись, женщина дошла до спальни и заглянула туда. Через широкое окно лился лунный свет на широкую кровать со стеганным одеялом. «Кто здесь?» — прошептала ворна, но ответа не получила. Вернувшись к очагу, она села в любимое кресло Бануина и закрыла глаза. Могущество, дарованное Моригу, оставило ее, однако с детства у нее была собственная сила, повышенная чувствительность к тонкому миру. Именно так ей удалось увидеть душу Реамфады, идущую среди сидов. Она попыталась призвать на помощь эту способность. Что это рядом с ней? Дух или демон? Ворна проверила свои ощущения. Нет, она не испытывала страха, значит, это не посланник зла. Ее лба коснулась дуновения холодного ветра. Потом оно исчезло, и в комнате снова стало пусто. Бывшая колдунья открыла глаза. Должно быть просто ночной дух на пути неизвестно куда. Ворна сварила себе овсянку на молоке и села, ожидая, пока еда остынет. Затем подумала об Ануине, представила надетую на него бронзовую застежку для плаща с синим опалом. «Она вернет тебя мне живым и здоровым. Это самый сильный мой амулет». Взяв миску с кашей, ворна принялась за еду. Немедленно накатила тошнота, и она поставила миску, откинулась на спинку стула. Ее напугало хлопанье крыльев. На спинку дивана сел огромный ворон и принялся очистить перышки. В груди ворны вскипел гнев, подавляя дурноту. В дверях стояла моригу, закутанная в порванную шаль. «Что тебе нужно?» — прошипела ворна. Моригу вошла в комнату и села напротив бывшей колдуни, протянула старческие руки к огню. «Может быть, э -э -э мне просто захотелось общество, вздохнула она. Опустив голову на спинку стула, Моригу закрыла глаза. «Ешь свою овсянку!» Я рассеяла тошноту. Я не голодна. «Думай не только о себе! Ты ешь за двоих!» — Сыну нужна пища, ворна. Ты ведь не хочешь больного ребенка или калеку вроде Реамфады? Сердце немедленно наполнил ужас. — Угрожаешь? — Нет, конечно. Меня не интересует твой ребенок. Ешь овсянку. Бывшая колдунья снова пододвинула к себе миску. Закончив есть, подкинула еще полено в очаг и принялась смотреть на пламя. Она не представляла, чего на самом деле хочет Моригу, но знала, что Сиды не говорят ничего раньше времени. В комнате было тихо, только потрескивали горящие дрова, и иногда ворон встряхивал перьями. Ворна бросила взгляд на Моригу. Казалось, старуха уснула. Через некоторое время женщина была не в силах выносить неизвестность. «Зачем ты пришла на самом деле?» — спросила она. «Сомневаюсь, что ты поверишь», — ответила Моригу. Я думала, что тебе не захочется быть одной, когда в дверь постучит вестник. Какой вестник? Паромщик с юга. Он скоро придет. Ступай к двери. Увидишь, как он переходит первый мост. Ворна встала и пересекла комнату. Когда она распахнула дверь, то увидела человека, освещенного светом луны. Он шел с опущенной головой, словно его тяготила некая ноша. Он приостановился на третьем мосту, заметив в дверях ворну. Потом медленно направился к ней. Бывшая колдунья вышла ему навстречу. — Меня зовут Колосаин. — Я знаю, кто ты, паромщик. — Я принимала роды у твоей жены. — Да, в самом деле. Старик нервно облизнул губы. Он не смотрел, не мог смотреть ей в глаза. Ваш... твой муж, Бануин, пересекал реку три месяца назад. Мой сын... Он замолчал, потом глубоко вздохнул, и слова полились потоком. Мой сын вор. Он украл у иноземца одну вещь. Я нашел ее только три дня назад. Не знал, что делать. Я хотел дождаться Бануина, а потом... «Уже поздно, я устала», — сказала Ворна. «Говори, что должен». Колосайн развязал мешочек на боку и вытащил застежку для плаща. В лунном свете блеснул синий опал. Синекаль вытащил это из сидельной сумки Бнуина. Он протянул брошь Ворне. Та прислонилась к двери, и ее лицо посерело. Колосайн едва успел подхватить женщину на руки. Она потеряла сознание. Он отнес ее в кресло у очага. Ворна открыла глаза, и по щекам заструились слезы. Паромщик опустился рядом. — Ты больна? Твой сын убил моего мужа. Нет — Нет-нет, он только украл брошь. Бунуин уехал с коноваром, клянусь. — Уходи, оставь меня, — плакала ворна, отворачиваясь. Колосаин поднялся на ноги. Ему почудилось, что птица захлопала крыльями, и он обернулся. Комната была пуста. — Простите, госпожа. Он постоял, ожидая ответа. Не дождавшись, вышел в ночь, плотно закрыв за собой дверь. — Не жаль, что так вышло, — сказала Моригу. — Убирайся и оставь меня в покое, — ответила ворна. — У меня есть дар для тебя, — вздохнула Моригу. Как только я уйду, к тебе вернется магическая сила, которая исчезнет с рассветом. Я не хочу, сказала бывшая колдунья, выпрямившись. Стул напротив был пуст. Оставшись одна, ворна опустилась в кресло и разрыдалась. Ее волос снова коснулся ветерок, и на этот раз она поняла, кто это. Женщина устроилась поудобнее, и душа ее ненадолго оставила тело. Рядом стояла сияющая фигура Бануина. — Я вернулся, — сказал он.